302. Гуру. Можно собрать все подробности жизни обычной и, поднявшись над ними, понять, что владыка поверх. Таким образом, плотное окружение не помеха, но подножие, на которое можно встать, чтобы над ним увидеть позвавшего. Если не встать, то есть не возвыситься духом, его не увидеть, ибо среди дымных условий земных света не видно свет горний поверх. если глаза, опущены к земле, видна земля, если к небу небо. Как внизу, так и вверху законы одинаковы. Устремление сознания к верху открывает горизонты по мере возвышения сознания. Привязанность к земле в духе — освобождение тоже. Весь процесс происходит внутри. Внешний тут ни при чем. Что бы в нем, в этом внешнем не происходило, дух свободен всегда, если он хочет свободы превыше всего.